Ощущение неизбывного черного одиночества продолжало г л о д а т ь В одну из таких минут я написала Эрику небольшое, но горькое письмо со своим адресом. Ответ «не пришел», а будто «прилетел».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 «Как я люблю тебя! Как мучительно больно мне читать твои слова!» в с ё сразу смешалось. «Ты же моя Тамара, моя жена, мой любимый и дорогой друг, самый дорогой в этой жизни!»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 Меня со стены смотрит твой портрет. Он всегда со мной. Все остатки дней жизни — все они наши, твои и мои. Люблю тебя. Это чувство стало еще с и л ь н е е Напиши мне, как быть. Может, просить, чтобы меня отправили к тебе? Письмо было большим. Повторы походили на заклинания. А я не могла поверить ни одному слову. Никаким письмом в ГУЛАГ, в согласовании с начальством о совместном пребывании. Я ждала искреннего и серьезного порыва, который бы выручил хоть частицу прошлого, и ничего этого не нашла. Из письма я с т в о в а л а одно. Хорошего у него Мало. Хаотический поток слов выдавал беспомощность, жажду за что-нибудь ухватиться, но я была обязана признаться себе в том, что это итог и моей жизни. В его потерянности, загнанности я узнавала свое. Друг для друга мы с Эриком оставались знаками не слишком счастливого биографического виража. Но эта малодостойная переписка удерживала связь времен. Переписка в последующие годы возобновлялась и прерывалась снова, но слишком поздно, только через пять лет, в 1949 году, в одном из писем Эрик написал то, чего я ждала в 44-45 годах. «Когда-то в Беловодске...»